Глава 39. Морозов больше не принимает вызовы с ее номера. Отчитывается Глеб после часовой беседы с Элиной. Он же не дурак. Понимает, что она уже у нас. Шумно выдыхаю, стараясь не впадать в панику. Потому что прошло уже больше половины дня. А информация о том, где держит мою жену, до сих пор нет. Он не дурак. Повторяю. Но и не призрак. Цежу сквозь зубы. Чувствуя какое-то бессилие. Найди его. Возьми любого, кто с ним связан. Живого. Глеб кивает, но в его глазах читается сомнение. Морозовы хорошо подготовились. Их люди не болтают. Тогда сделай так, чтобы заговорили. Теряю выдержку, потому что кажется, будто даже мой человек его защищает. А мне надо, чтобы он работал. Каждая секунда без Марьяны пытка, потому что мое промедление может стоить ей жизни. И это сводит меня с ума. Особенно теперь, когда я знаю, что она беременна. Моим ребенком. Нашим. Даже если она сама в этом не уверена. Телефон на столе вибрирует, и на дисплее высвечивается незнакомый номер. «Говори». Принимаю вызов и отвечаю, не дожидаясь приветствия. Валеев. В динамике раздается низкий спокойный голос. «У тебя есть что-то мое, а у меня что-то твое». Кровь стучит в висках, когда я узнаю голос Савелия Морозова. Знаю, что сейчас мои люди прослушивают мой телефон и должны отследить звонящего. Что тебе нужно? Стараюсь сохранять выдержку, потому что если продемонстрировать, насколько для меня она важна, то они посадят меня на крючок и будут манипулировать. «Ты знаешь», — заявляет лениво. «Я знаю. Он хочет забрать мою территорию, бизнес и власть. Все, что Морозовы пытались отобрать у моего отца, а теперь мечтают отжать у меня. Только я одного не пойму. На каком основании эта борзота считает, что они могут на это рассчитывать? Мне нужны конкретные требования. Не позволю играть со мной, как со слепым котенком. Нужна встреча. Только я и ты. Без оружия. Без охраны. Ты серьезно думаешь, я тебе поверю? Хрипло смеется мой собеседник. И тем самым еще сильнее подстегивает меня действовать решительнее и агрессивнее. У тебя нет другого выбора. Либо я отказываюсь играть по твоему сценарию. «Что? Даже женушку не жалко?» «Ты прекрасно знаешь, что в нашем мире репутация важнее всего, поэтому не уверен, что вы сделали верные ставки. Уже год как мы с ней просто соседи. Стоит произнести это вслух, как начинает сосать под ложечкой. Это даже звучит бредово. Женщина, которую я любил больше жизни, та самая, на фоне которой померкли все остальные женщины, стала просто моей соседкой. Но я с этим не согласен. Я верну ее» и мы станем настоящей семьей. А врагов не нужно посвящать в детали. Пауза. Я смотрю на Глеба и жду сигнала о том, что они отследили его. Соседи с такой женщиной слышат неподдельное удивление. Все приедается. И даже самые шикарные женщины. Тогда тем более стоит оставить ее с нами. Нет, ты этого не сделаешь, иначе не видать тебе сделки. Считаешь, что можешь обыграть меня? И снова этот мерзкий смех. «Планирую. Встречи не будет, Марат. Если хочешь видеть свою жену, то я пришлю тебе требования на почту. Если попробуешь подставить меня, твоя жена умрет. Будь к этому готов». Линия обрывается. «Нашли?» Бросаю Глебу, понимая, что медлить нельзя. В это время на телефон приходит сигнал о новой почте. Деревянными пальцами открываю письмо. На экране высвечивается перечень требований ознакомившись с которыми, я хочу рассмеяться в голос. «Сука! Он сильно много на себя берет!» Глеб стоит рядом, скрестив руки на груди. «Отследили звонок?» «Спрашиваю, хотя уже знаю ответ». «Нет. Зашифрованный номер. Ретранслятор. Морозов не дурак. А почта?» «Фейковая. Взломать не успеем». Я сжимаю кулаки, чувствуя, как гнев поднимается волной. Они играют со мной, как кошка с мышью. Но я не мышка, и уж точно не собираюсь позволять им диктовать условия. Что насчет Элины? Перебираю все варианты. Я смотрю на часы. Прошло уже четыре часа с момента, как ее доставили сюда. Она еще не сломалась? Бьется в истерике. Клянется, что не знала, что Морозовы планируют похищение. Говорит, думала, они просто помогут Марьяне сбежать. Дура. Морозовы знают, что она у нас. Если они хоть как-то с ней контактировали то попытаются ее убрать. Значит, будут следить. Предлагаешь подставить ее? Именно. Я подхожу к окну. За стеклом ночной город. Холодный и безразличный. Где-то там моя жена. Возможно, напуганная и раненая. Или хуже. Мысли о том, что они могут ее тронуть, заставляет кровь в жилах стыть. Но я не дам эмоциям взять верх. Не сейчас. Пусть Элина сбежит. Но так, чтобы они поверили. А потом... Потом мы их найдем.